Глава восьмая Доминика Назет промокла и продрогла, стоя в темноте. Снова шел дождь, такой же грязный, как булыжные мостовые узеньких улочек у Айчепла. Сточные канавы зияли черными провалами, а редкие в этих краях газовые фонари высвечивали бурлившие в них потоки дурно пахнущих нечистот. В такую ночь и жить-то было не слишком приятно, но Но умирать еще страшнее. За эту ночь Доминика уже довольно насмотрелась смерти, так что была сыта ею по горло. Она гордилась своей профессиональной закалкой, твердой скорлупой безразличия, которая, собственно, и делала ее одним из самых беззастенчивых и удачливых фотожурналистов своего времени. Однако зрелище смерти Полли Николс на экране монитора в подвале Спальтергейт-хауса... Майла отличалась от обычного кино, ей не составило труда абстрагироваться от реальности и наблюдать его профессионально бесстрастно, пусть это даже задевало ее профессиональную гордость. Сама она снимет все гораздо лучше, разместив камеры на месте в более выгодных точках. Наблюдать убийство Элизабет Страйт в Датфилдс-Ярде оказалось гораздо тяжелее, к зрелищу и звуку тут добавились и запах и сознание того, что только кромешная чернота замкнутого двора да невысокие по грудь стены заброшенной конюшни отделяют ее от мужчины, склонившегося над стройт с ножом в руке. Несколькими сильными ударами он почти отсек ей голову, но даже так это оставалось относительно обычным убийством. В конце концов. Страйт была уже мертва, когда ее коснулся нож. Ее задушил этот псих, Лахли. Но Кэтрин Эддоус, при всей своей выносливости, Доминика оказалась не готова к той смерти, что ожидала несчастную Кэт Эддоус на этой площади. Миттерсквер представляла собой миниатюрный кирпичный амфитеатр. С одной ее стороны тянулось капитальное трехэтажное сооружение – в котором размещались пустующие квартиры. Оно выступало этаким полуостровом, перпендикулярно расположенной позади него Миттерстрит. Короткий проезд вдоль торца этого полуострова связывал улицу с площадью, однако почти сразу же проезд делал Z-образный извив, огибая торец школы сэра Джона Касса. В результате отрезок проезда, напоминающий в плане изгиб локтя, был зрительно изолирован и от улицы, и от площади, а мостовая в этом месте оказалась едва ли не в три раза шире обычной проезжей части. Рядом со школой высилось здание, принадлежавшее Келли и Тонгу склада. Напротив, со стороны противоположной школе и складу, стояли еще один склад, тоже Келли и Тонга, Оранж-маркет на углу Кинг-стрит и дом Келли. принадлежавший констеблю Пирсу. Вдоль Дюк Стрит, ограничивающей площадь с четвертой стороны, находилась большая синагога. Узкий темный Чёрч Пассаж, фактически крытый переулок, соединял площадь с Дюк Стрит у южного угла синагоги. Вот на эту площадь, наизолированной от окружающих его оживленных улиц островок, и должны были привести свою вторую за эту ночь жертву Лахлис Мейбриком. Вот и еще одно отвратительное подтверждение, поняла вдруг Доминика их антисемитизма. Они убивали Эдда упрямо перед синагогой, и с учетом их рискованного бегства с Датфилдс Ярда эти двое демонстрировали пугающую самоуверенность, убивая ее перед домом полицейского всего через полчаса после того, как их едва не взяли с поличным. Одно это уже выбивало Доминику из колеи. когда они с Гаем Пендергастом выскальзывали с Датфилдс-Ярда, прежде чем мистер Дишульц привел подмогу. Ей и ее напарнику пришлось буквально бегом одолеть все расстояние до Миттерсквер, чтобы добраться туда раньше Лахли с Мэйбриком, заняв при этом выгодные для съемки места. Прямо напротив школы невысокий чугунный парапет отделял проезжую часть от пешеходного тротуара. Из-за дорожных работ у парапета соорудили временную деревянную изгородь, поделив булыжную мостовую пополам и отрезав от площади часть проезда между школой и пустующим жилым домом. За этой изгородью и укрылись Доминика с Гаем, меньше чем в шести футах от того места, где предстояло умереть Кэтрин Эддоус. Через пять минут после того, как они заняли свой наблюдательный пост, Из church passage показался констебль Уоткинс, совершивший свой обычный обход. Не прошло и двух минут после его ухода, как появился Джон Лахли, галантно державший под руку ничего не подозревавшую Кэтрин Эддос. Доминика затаила дыхание, дрожа на ветру. Лахли и Эддос остановились совсем рядом от укрытия Доминики, так близко, что она слышала их шепот. Джеймс Мейбриг бесшумно проскользнул следом за ними, сжимая в кармане свой нож. Доминика знала, что последует за этим. И все равно она вздрогнула от потрясения, когда Джон Лахли сбил Кэтрин Эддолс на мостовую и принялся душить прямо у нее на глазах. Женщина боролась, размахивая руками и беспомощно легаясь, а Лахли со злобным рычанием сдавливал ей горло. Доминику трясло крупной дрожью. а Кэт Эддоус тем временем обмякла, безжизненно раскинув руки. Лахли рылся по ее карманам в поисках своего письма, а Джеймс Мэйбрик, сгорая от нетерпения, достал свой нож. Вот так и вышло, что при виде пышущего яростью Мэйбрика от профессиональной стойкости у Доминики не осталось и следа, а сама она съежилась, дрожа за временной оградой школьного двора. Это было не похоже на правду кино, недокументальная съемка обычного убийства, даже непрямое попадание безразличного снаряда в солдата. Это было кошмарное зрелище безумной ненависти человека, которого нельзя было уже считать полноценным человеком. Он изкрамсал женщине все лицо, вырезав на нем букву М прямо по глазам, отсек ей уши, почти отрезал ей голову. а потом он задрал ей юбки, Доминика этого уже не вынесла. Она зажмурилась, давясь рвотой, безнадежно пытаясь изгнать из головы образ Мейбрика, копающегося во внутренностях Кэтрин, расшвыривающего их по сторонам. «Не сплюнь, не поперхнись, они же тебя услышат, о боже, какая вонь!» Рука Гая Пендергаста до боли впилась в ее плечо, Он тоже пытался не издать ни звука при виде жуткого ритуала, который исполняли Мэбрик и Лахли по ту сторону ограды. До нее доносились не громкие голоса, почти шепот, но разбирать слова у нее не было ни малейшего желания. Когда их шаги наконец стихли, Доминика открыла глаза. Она избегала смотреть на бесформенную темную груду, лежавшую на мостовой. Доминику продолжало трясти. ташнить, а в голове царила неприятная пустота. Она боялась, что упадет, не пройдя и шага. Они ушли, прошептал Гай прямо ей в ухо, чтобы звук не ушел дальше. Она кивнула. Пора уходить. Убирайся отсюда скорее, Доминика, потому что констебль Уоткинс войдет на площадь через Чедж-Пасседж всего через две минуты, обнаружит тело и здесь поднимется такой тарарам. Ну же, ноги мои, шевелитесь! Она успела сделать только шаг, когда по площади снова зашлепали приближающиеся шаги. В глазах ее на мгновение потемнело, и только рука Гая Пендоргаста удержала ее от падения. Мейбриг бегом вернулся к телу, еще несколько раз полоснул по нему ножом, потом оторвал кусок ткани от подола ее платья и завернул в него что-то. О боже! Что-то, что он отрезал от нее, он уносил с собой какие-то ее внутренности. Джеймс, свирепый, отчетливо слышный шепот прорвался сквозь шок в ее сознание. Это был Лахлис, побелевшим от ярости лицом. Уходите прочь от нее, ну же, быстро, пока сюда не набежали копы. Они обходят площадь каждые несколько минут. Им черт побрал уже пора. «Обед забыл», — спокойно отозвался Мэйбрик. Если бы стоявший за ней Гай Пендергост не поддержал Доминику, она бы, возможно, упала прямо на изгородь, выдав обоих. Заряженные пистолеты, которые оба держали в карманах, были совершенно бесполезны против этих двоих. Мужчин, которые переругивались сейчас над останками Кэтрин Эддоус, не смог бы сейчас убить никто из верхнего времени. Мэйбрику предстояло умереть только в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, окончательно отравившись мужьяком, да и вообще ни тому ни другому, похоже, нельзя было нанести никакого вреда еще целый месяц до убийства Мэри Келли. А вот до Доминики сколько угодно, если вы хотите уходить с ее печенью и маткой, ваше дело, рявкнул Лахли. Но будь я проклят, если я пойду тогда рядом с вами. Встретимся как обычно в нижнем Тиборе. На этом две половины, вместе составлявшие Джека потрошителя, расстались. Лахли бледный от ярости, Мейбриг раскрасневшийся от возбуждения. Лахли в последний раз коротко выругался, нырнул в широкий проход к Миттерстрит и быстрым шагом скрылся в юго-восточном направлении. Мейбриг спрятал свою кровавую добычу под плащ. И сунул нож в глубокий карман. Когда он вынимал руку обратно, из кармана выпал какой-то темный предмет с глухим стуком, упавший на изуродованные останки Эддлс. Что-то небольшое, сделанное из кожи. Доминика с трудом подавила приступ истерического смеха, пока Мейбрик в развалку уходил следом за Лахли в направлении Миттерстрит. Мейбрик уронил красный кожаный портсигар. над которым ломали голову криминалисты полутора столетий. Слишком дорогой была эта вещь для опустившейся проститутки вроде Кэтрин Эддоуз. Портсигар лежал среди содержимого карманов убитой, которая Мэйбрик аккуратно разложила рядом с ее телом. А потом стихли и шаги Мэйбрика, и у них оставались считанные секунды на то, чтобы бежать самим, пока констебль Уоткинс не поставил на уши всю округу. Смитерсквирр велел всего два выхода, и Констеблю предстояло появиться из Чарч-Пасседжа. Им не оставалось ничего, кроме как следовать по пятам за убийцами. Но пошли же, шипел Гай, таща ее к выходу из за ограды. Это ведь ты хотела следовать за этими чёртовыми психами. Его злость разбудила ее профессиональную гордость. Она рывком высвободилась из поддерживавших ее рук. и выбралась из-за забора. После всего, что ей пришлось пережить этой ночью, Мейбрику лучше не ускользать от нее. Изо всех сил стараясь думать о премии Карсона за лучшее историческое видео и миллионных авансах за ее кино, Доминика Назет обогнула жалкие останки Кэтрин Эддолс и устремилась по Миттер-стрит. «Я еще могу узнать, как это им удается исчезать в самом центре людного города». Когда они уже миновали половину Миттер-стрит, позади пронзительно заверещал полицейский свисток. Это только что обнаружили кровавое наследие Мэйбрика. Скиттер полагал, что должен чуять неприятности еще при приближении, по крайней мере, если дело касалось Голди Моррен. Однако он так устал, да и не отошел еще от смерти Юлия, что не заметил этого, пока не напоролся. Герцогиня обмана высмотрела его из-за витрины своей лавки и вылетела из дверей, словно камень из прощи. «Скитер, ты как раз тот, кто мне нужен». Он застыл на месте. Разговаривать с Голди ему хотелось не больше, чем провести ночь в гостиничном номере сенатора Кедрика. «Что тебе нужно, Голди?» Ну, небольшой, скажем так, профессиональный совет. Скитер, даже проснулся немного. Ты ждешь совета от меня? Окрашенные в розовый цвет волосы отсвечивали ядовитым блеском, равно как и ее острые зубки. Ну да, Скитер, в этой твоей кослявой башке все же найдется чего полезного, правда? «Из чего это ты решила, что я брошу все и зайду к тебе на чашку кофе, не говоря уже о разных там советах?» Она нервно огляделась по сторонам и облизнула пересохшие губы. «Ну, раз уж ты спрашиваешь, это имеет отношение к нашим общим знакомым?» Скиттер прищурился. «Я помог Киту Карсону арестовать большую часть наших с тобой общих знакомых, Голди. Что...» «Хочешь подкупить меня, чтобы я отвернулся, когда кто-нибудь из твоих дружков будет проходить врата?» «Даже не думай об этом». «И потом, может, ты еще не слышала?» «Через пару дней я ухожу сквозь британские». «Я занят». На какую-то долю секунды ее глаза вспыхнули настоящей яростью. «Я имею в виду Джину Кедрик», — прошепела она. «Я не знаю». Однако все-таки следя за своим голосом, чтобы не переборщить. Ну и что с ней? Не здесь. Слишком много ушей. Хм. Пока по станции рыскали агенты МВСГ, не говоря уже о Кедрике, его психованной свите и всех этих ошалевших федеральных маршалах, эти слова не были преувеличением. Ладно. Где? В моей лавке сзади. Там точно нет прослушивания. Еще бы. Только быстрее. Мне еще тысячу часов в библиотеке работать до вечера. Она аристократически фыркнула и провела его к себе в лавку. Там было совершенно пусто, ни одного посетителя. Туристы, опасаясь той дела вспыхивавшего на станции насилия, сидели по своим отелям, выползая только к открытию врат. По общему залу. Бродили только психи, да метенгующие, что больно ударило по кошельку вокзальных предпринимателей. Голди повесила на дверь табличку "Перерыв на чай", явно лишь повод избежать посторонних помех, поскольку чая Голди терпеть не могла, предпочитая другие напитки и заперла дверь на замок. Отварив массивную стальную дверь, она проводила Скитера в заднюю часть лавки. Дверь. Сделавшая бы честь иному банку, затворилась за ними с мягким щелчком. Большая комната за дверью оказалась разделена на две неравные части. Одна большая была уставлена узкими металлическими шкафами от пола до потолка. Каждая полка имела аккуратный ярлычок. Оставшаяся часть помещения образовала уютный уголок для отдыха. В котором стояли уютный диванчик, заваленный торговыми каталогами, стол, маленький бар и красивая фарфоровая клетка. Скитер невольно разинул рот. В клетке сидели две птицы, видеть которых живыми доводилось очень немногим людям. Окрашенные в красивый серый цвет с яркими масками желтого, белого и оранжевого два каролинских попугая, самец и самка. Весело щебетали, заглушая негромкую музыку. Интересно, мелькнула в его голове мысль, сколько бесценных яиц она уже продала подпольным торговцам. А теперь, буркнула она, перейдем к делу. Выпить хочешь? Голди открывала бутылку скотча. В горле у Скитера давно уже пересохло, но он мотнул головой. У него имелись свои принципы. Что ты хотела сказать, Голди? Что ты не донесла о них безопасности, когда тебя бросили клич? Она чуть улыбнулась. Ой, какие мы раздражительные! Она плеснула себе на дно стакана и сделала маленький глоток. Потом обошла бар и села на диван, сделав Скитеру знак рукой садиться тоже. Мне нужна твоя помощь по части... по части мелких правонарушений, которым не обязательно всплывать на поверхность. Скитер остался стоять, выжидающе глядя на нее. Что-то в его взгляде заставило ее усесться стройнее. «Не забывай, Скитер, я спасла тебе жизнь однажды. Люпус Мортиферус изрубил бы тебя в котлету, если бы я не вмешалась. Так что за тобой должок». «Черт бы подрал, она говорила правду». Раз в жизни он был у нее в долгу, несмотря на все пакости, что они делали друг другу за время того идиотского едва не обернувшегося катастрофой пари. Ладно, Голди, я слушаю. Я не говорила об этом безопасности. У меня были на то причины. Ты сейчас поймешь. Так вот, этот турист, который пропал в Лондоне, Бенни Катлин, да? Он приходил сюда ко мне поменять деньги за несколько минут до открытия британских такой славный юноша тихий немного безмозглый так мне показалось и если бы Бенни Катлин и был обычным студентом-дипломником а не Джина и Кедрик Боже Голди что ты сделала он боялся что уже знает ответ Голди его не разочаровала «Я... эээ... дала несколько поддельных банкнот. Видишь ли, кто-то всучил их мне, вернувшись из тура по Лондону. Уже одно это должно говорить тебе, какого они высокого качества. Я ей не все дала», — поспешно добавила она. «Но достаточно, чтобы если Джина Кедрик попробует расплачиваться ими... Ну, она ведь уже достаточно давно по ту сторону британских». Так что может попасть в беду, если их распознают. Это хорошие фальшивки, очень хорошие, но я ведь не думала, что кому-то придется задержаться с ними надолго по ту сторону врат. Я хочу сказать, никто же не ожидал, чтобы Никатлин пропадет. Неля окажется похищенной дочкой сенатора Кедрика. Голди вспыхнула. Боже! Да ты представляешь, куда-то угодила со своими штучками. Он испытывал сильное искушение посоветовать ей самой и выпутываться оттуда, куда она угодила. Впрочем, ему нужно было узнать все до конца. Она снова облизнула губы. Ну видишь ли, до меня вдруг дошло, что Джина Кедрик могла исчезнуть, потому что ее посадили в тюрьму. Как фальшивомонетчицу! Я хочу сказать, если она и правда бежала от своих похитителей так, как говорят, это могло бы объяснить, почему никто не смог обнаружить ее. Ведь наверняка те, кто этим занят, не догадаются искать заложницу террористов в викторианской тюрьме.